Роза Эверли. Кажется, я разучилась дышать под этим суровым, пронзающим меня насквозь и словно готовым вытрясти всю душу взглядом Ричарда Терриаса. Внутри всё так и сжалось в комок, а по телу вспыхнули искры. Я даже забыла в тот момент, зачем пришла, и не сразу осознала, к кому именно направил меня Нар Маркус. А ведь стоило заподозрить подвох сразу, когда он назвал только номер кабинета, но не имя его хозяина. Но я, только что вернувшаяся с изматывающей тренировки и бегу решавшая проблемы в оранжерее «Звёздного ветра», не обратила на это внимания. И вот теперь стояла, словно приросшая к полу, и с замирающим сердцем смотрела на сильного, уверенного мужчину своей мечты, оказавшегося так близко, что я с трудом подбирала слова для объяснений. «Это все ваши вещи?» — спокойно поинтересовался Ричард, бросив взгляд на небольшую сумку на моём плече. «Да, мы же ненадолго едем. Или я что-то путаю?» «Моя нечаянная командировка должна продлиться до вечера, поэтому я захватила лишь тёплые вещи, зная, что в Лайтхауне, в самом известном риадском горнолыжном курорте, будет значительно холоднее, чем у нас в Хантоме. Ждите. Я буду готов через несколько минут». Так ничего и не пояснив, сказал Ричард. Я кивнула, чувствуя, как подкашиваются колени сердце бешено колотится от этой неожиданной близости. От него, который так легко, незаметно украл моё сердце. «Присаживайтесь». Коротко бросил Ричард, кивнув на диван, и мгновенно переместился, исчезая за неприметной дверью, очевидно ведущей в жилое помещение. В звёздном ветре у всех одарённых кабинеты с прикреплёнными жилыми боксами. Из-за ненормированного графика. К этому все давно привыкли. Я поставила Лиану на пол, сбросила сумку и опустилась на диван. Взгляд невольно вновь заскользил по кабинету. Отмечая металлические вставки в стенах, массивный стол, широкие окна в пол, полное отсутствие каких-либо растений. Единственное яркое пятно — картина с морским пейзажем, написанная сочными бирюзовыми красками. Кажется, калиастра. А так, всё лаконично, строго, без лишних деталей точь-в-точь, как сам хозяин. Ричард вернулся так тихо, что от неожиданности я вздрогнула, когда он оказался рядом. Резко вскочила, споткнулась о край пушистого ковра, и в следующее мгновение сильные руки поймали меня, не давая упасть. Он сделал это легко, с той самой непоколебимой уверенностью, с которой, кажется, Ричард Террио сделал абсолютно всё. Его дыхание коснулось моей щеки. Губы такие твёрдые и манящие оказались совсем близко, и тело вспыхнуло огнём, отреагировав на это простое, без всяких намёков, абсолютно случайное прикосновение. «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя, как пылают щёки. Он отпустил, но его взгляд, звёзды, от этого взгляда нечем стало дышать. Я отвернулась, подхватила сумку и лиану, с затуманенным взглядом сделала шаг и чуть не влетела в стену. Вот даже не хочу знать, что этот мужчина сейчас обо мне думает». Его рука вдруг резко уперлась в стену рядом с моим лицом, а вторая развернула меня к нему. И его глаза, две готовые сорваться молнии, способные разнести небеса, серебряные, острые, жутко, прекрасные. Я совсем пропала. Другая бы испугалась, бежала без оглядки, а я... Замерла, не в силах отвести от Ричарда Тиреса взгляд. «Вы вообще умеете контролировать свои эмоции, Роза?» Глухо спросил он. «Умею», — выдохнула практически в его губы. Настолько этот мужчина сейчас оказался непозволительно близко. «Так контролируйте!» Внезапно рявкнул он так, что я подпрыгнула на месте. «Вы что на меня кричите?» Возмутилась я, наконец, приходя в себя и скидывая на вождение. «Да вы посмотрите, во что превратили мой кабинет за пять минут!» Я недоуменно моргнула. О чём это он? Видимо, в моих глазах появился вопрос. Ричард убрал руку от стены, развернулся и я. Ойкнула. Ну, ещё бы он на меня после такого-то. не рявкнул. Деревянный стол покрылся молодыми побегами. Из обивки дивана проросли тонкие веточки, вспоров ткань. Но самое невероятное зрелище представляла собой рамка картины с морским пейзажем. Она вся зацвела мелкими бело-розовыми цветами. «Ну!» — Ричард скрестил руки на груди, и его взгляд мог бы испепелить камень. Я глубоко вдохнула, посмотрела на Лиану, которая с момента нашего прихода притихла. Сунула её в руки ошарашенному мужчине. «Подержите, пожалуйста». Лиана в этот момент вдруг ожила, нежно погладила его по щеке веточкой, и выражение лица Ричарда стало совершенно непередаваемым. Быстро поставив сумку на пол, я подняла руки, чувствуя, как энергия струится по пальцам, и принялась исправлять последствия своего эмоционального всплеска. Звёзды я даже не заметила, как это случилось. «Простите, обивку дивана я не восстановлю». «Виновата», — сказала я, глядя на растерзанный диван. Ричард молчал. Я потянулась за лианой, но та вдруг обвела его веточками, будто обнимая. Мужчина снова испепелил меня взглядом. «Кажется, вы ей понравились, Нар Ричард». Не удержалась я от улыбки. «Только этого мне не хватало. Или вы её заказчику вместе со мной передавать собрались?» Ихидно уточнил он. «Что вы, вас я никому не отдам». От моих слов Ричард окаменел. Я же, осознав, что ляпнула, вспыхнула и поспешно наклонилась, подбирая сумку, лишь бы скрыть своё жгучее смущение. «Так что будем делать с Лианой? Донесёте до флаер. Я её устрою на заднем сиденье. Или вы полетите с ней, а я поведу транспортник?» Взгляд Ричарда стал таким, словно он вот-вот превратит меня в пепел вместе с Лианой. «Идёмте», — неожиданно вздохнул он. «Разберёмся на месте».